Глава 1063. Очнуться. Бесконечный даудомен, Звездная система перст судьбы ⁇ Планета Фатум. В месте, где проводилось испытание, участникам было отведено 100 тысяч незатронутых туманом областей. Многие уже пустовали, примерно половина участников, пережив первую жизнь, по разным причинам не смогли отправиться в следующую. Некоторые не смогли выдержать тяжести озарения прошлой жизни, Их тела оказались неспособны вместить добытую жизненную силу. Души достигли предела, причем что-то делать было уже поздно. Другие справились значительно лучше, но беда подкрылась с другой стороны. Им не повезло встретить участников, за спинами которых стояли богатые и могущественные семьи. С помощью силы, подкупа или шантажа они забирали путеводный свет. Без него практика выбрасывала из туманного мира с наступлением нового дня. Любой мог попасть в одну из двух этих ситуаций. За второй и третий день многие лишились путеводного света. К четвертому и пятому почти 90% практиков выбыли из испытания. В мире снаружи на 39 левиафанах толпились практики, одни негромко переговаривались между собой, вторые скриждали зубами, третьи еще находились под впечатлением от увиденного в прошлой жизни. Их объединяло одно: все они смотрели в сторону тумана, который все еще клубился над островами. Время в мире испытаний и реальность текло с разной скоростью, поэтому им не придется долго ждать окончания теста, однако всем не терпелось узнать, кому удастся пережить все 10 жизней. Тем временем в центре архипелага в жерле вулкана с закрытыми глазами сидел преподобный тяньфа. Чуть приоткрыв их, он взглянул на туман у себя над головой. В его взгляде чувствовался отпечаток прожитых лет. Столь глубокий, что его невозможно стереть. Какой сейчас день! Негромко спросил преподобный. Четвертый, господин!» Так же тихо ответил старый слуга, чья культивация находилась на стадии вечной звезды. Четвертый. Больше преподобный Тяньфо ничего не сказал. Тем временем в тумане к месту, где сидел Ван Буэлэ, стекались размытые силуэты, сотни участников испытания, и глаза были потухшими словно у марионеток, но двигались не очень быстро. причем в полной тишине. Метрах в тридцати позади в тумане о чем то говорили двое. Зачем отдавать мне Дао Планету при условии, что я убью его? Ведь ты первая нашла его. Почему бы не сделать все самой? В холодном голосе говорившего звучали надменные нотки. У Инлин уже есть Дао Планета. Мне не нужна вторая. Мне не свойственна чрезмерная жадность. Поэтому я и готова уступить Дао Планету тебе. У меня есть причины желать его смерти. Так к чему эти вопросы? Неужто седьмое дитя Дао Секты 9 областей опасается? что это все заговор против него. Или же тебя пугает Ван Була? Второй голос, несомненно, принадлежал Сю Инлин. «Давай без детских подначек. Я планирую заполучить его Дао-планету. Что тебе еще нужно?» Седьмое дитя Дао из секты 9 областей повернул голову и вгляделся в туман. Вскоре в дымке показался силуэт. Как оказалось, их нашел семнадцатый сын Дао Школы Семь Духов. «Ваше сиятельство, раз уж вы уже здесь, думаю, нет причин дальше прятаться». Покосившись на семнадцатого сына Дау Школы Семь Духов, он повернул голову в другую сторону. Туман забурлил, из него к собравшимся вышел девятый ученик Божественного Императора Цзыгаля, его глаза сверкали жаждой убийства. «Я хочу прикончить его!» – глухо прорычал он. «Я тоже!» – его поддержал семнадцатый сын Дау Школы Семь Духов. В этот раз эти трое собрались здесь из-за Она рассказала им, где сейчас медитировала и искал просветление Ван Боуле. В самом начале испытания гордость бы не позволила 17-му сыну Дао Школы Семь Духов и девятому ученику Божественного Императора Цзыгаля работать вместе, но после столкновения с Ван Боуле они были вынуждены признать, что в поединке один на один уступали ему в силе. Это и подтолкнуло их к сотрудничеству, пусть и краткосрочному. Ибо оба прекрасно понимали, что в один момент Ван Буоле наберет столько силы в прошлых жизнях, что его будет не остановить. Для него они станут жалкими муравьями, их не на шутку испугала скорость его роста. Седьмое дитя Дао Секты 9 Областей знал не так много, но он быстро смекнул, откуда дует ветер. Его попытаются использовать, но ему было плевать. Его интересовало только Дао Планета, что до естественных законов, у него имелся способ обойти их. Двинули! С появлением этих двоих он помчался к месту, где медитировал Ван Семнадцатое дитя Дау секты 9 областей, девятый ученик божественного императора Цзегале, и все Инолин не отставали. Прошло десять вдохов, первыми до Ван Буола добрались практики с затуманенными безжизненными глазами. Казалось, они не понимали, что творили. Выбравшись из тумана, они увидели в самом центре сидящего в позе лотоса Ван Буола. Его глаза были закрыты. Его окружали более десяти человек. Они тоже сидели в позе лотоса, только их глаза были открыты. Стоило ему видеть незваных гостей, как завязал с собой. Сотни участников толпой накинулись на клонов Ван Грохот был слышен далеко за пределами поля боя. Даже туман вокруг начал бурлить. Поначалу перевес был на стороне Ван Несмотря на численное превосходство, нападавшие ступали в силе клонам. На каждого клона приходилось по несколько противников, но большая разница в силе делала их атаки по большей части неэффективными. Эти участники были послушными куклами поэтому их не пугала смерть. Если им удавалось подобраться к лону достаточно близко, они без колебаний прибегали к самоуничтожению. Хоть они не могли победить, все являлись практиками стадии планеты, вдобавок их пустили на празднование Дня Рождения Преподобного Теньфа, одно это много говорило об их силе. По этой причине их самоуничтожение высвобождало колоссальное количество энергии. Взрывы могут помешать ванполы найти просветление. Это было первой фазой планеты Инлин. Само уничтожение нападавших вынудило клонов Ван Буала немного отступить. Истинная сущность тоже задрожала, словно на него повлияла высвобожденная взрывами энергия. В этот непростый момент, когда настоящего Ван Буала начала бить мелкая дрожь, на сцену вышел новый игрок: Настоящий здоровяк он не входил в число заговорщиков. Этот практик был сильнейшим бойцом среди всех, кого Сью Иналин удалось протащить на испытания. Он не был так известен, как трое ее сообщников. Но его боевая мощь находилась на уровне великой завершенности стадии планеты. Сокровищем подаренным Сью Инлин, этот здоровяк напоминал сошедшего с небес Бога. Умре! Верзило нацелил свой белый боевой топор в голову сидящего в позе лотоса Ван Буоле. Топор опускался с пронзительным свистом, и сходящую от него силу чувствовали все сражающиеся вокруг практики. Прежде чем топор рычащего здоровяка достиг цели, Ван Буоле внезапно открыл глаза. Невозможно описать, что скрывали эти налитые кровью глаза. Его лицо исказило безумная гримаса. В головах всех, кто видел его сейчас, промелькнула одна и та же мысль. Ненависть, абсолютная ненависть, ужасающая злоба, безумная кровожадность. Это была безумная, неутолимая, абсолютная ненависть к миру, вселенной, небу и земле, ко всему сущему.